Глава 17, Ночной принц Дети, Я уставился на сестру, выискивая любые признаки того, что я ослышался. Херья встретила мой взгляд. Какой бы кошмар ей ни пришлось пережить, сейчас все меркло перед ее решимостью. Герльенгер! Снова раздался голос Стора но уже более резко. «Заходите», — пробормотал он кому-то. Стража. Я покачал головой. Бестолково смотреть друг на друга, времени не осталось. Я схватил Херью за плечи. «Где они?» «В маленьком шатре». «Значит, не жена или любовница?» «Нет». Стражники, уменьшиваясь шатров, охраняли детей моей сестры. Детей. Темный, горячий гнев вскипел в моей груди. Она сказала, что один человек выиграл эту игру. Я отогнал эти мысли. Позже меня хватит жажда крови. Но сейчас нужно было менять планы. Вернув кинжал в ножны на поясе, я поднял ладони. Хаос раскроет нас, но он же даст понять Элизе, Тору и Халвару, что все пошло наперекосяк. Полок шатра зашуршал, и под доскам застучали тяжелые шаги. Пригнувшись, я коснулся земли. Огненный гул обжег кончики пальцев. Доски пошли трещинами. Земля раскололась. Шатер покачнулся, когда из узкой щели вырвались камни и грязь. Наш гость вскрикнул от неожиданности и неловко вывалился из-за угла. Херья не нуждалась в моих наставлениях и уже в следующий миг вонзила клинок ему в грудь. И я раздробил землю у нее за спиной. Хаос открыл мой разум, словно я обрел третий всевидящий глаз. Сол, Халвар и Тор говорили, что при использовании магии чувствуют то же самое. Хотя я в буквальном смысле не видел того, Чего передо мной не было, появилось знание, которое исходило из моей силы. Я знал, где лучше всего гнуть и ломать землю под ногами наших врагов, и знал, где оставить ее нетронутой для нашего народа. Но чем больше я сосредотачивался на ударах, тем сильнее изнурял хаос. Я мог часами устраивать земляное месиво, в котором погибали все подряд, А попытки учесть, где враги и где союзники, выжимали до капли и заставляли делать перерывы на отдых. И я толкнул глубже. Каждый удар разделял части лагеря Магнуса, разбивал камни о головы стражников, ставил подножки тем, кто пытался бежать, опрокидывал деревья на повозке. Когда я вышел из шатра, лагерь был похож на преисподнюю. Стор зарычал команды своим охранникам. Земля под ними накренилась, покачнулась и раскололась на мелкие кусочки. Его глаза нашли меня. Я усмехнулся и взмахнул рукой. Из земли вырвался зазубренный осколок камня. Мужчина располнел и обрюзг, но двигался по-прежнему, как воин. Уголком глаза я заметил, как Ари набросился на охранника. С мечом ничего не вышло, но через миг охранник схватился за голову, крича о том, что какой-то вредитель ужалил его в голову. Ари удовлетворенно повернулся ко мне. На его лице появилась жестокая улыбка. Со стороны деревьев донеслись крики, и наши люди ворвались в лагерь. Сталь скрежетала по стали. Крики боли и ярости наполнили ночь. Нас было больше, чем охраны Магнуса. «Там!» — Херья указала на дальний шатер. Охранники вокруг него разбежались. Путь был открыт. Вместе мы помчались через лагерь, уклоняясь от клинков. Я протиснулся внутрь и врезался в доспехи коренастого охранника. Тот стоял в узком проходе перед большой комнатой как в шатре херье. Он выпучил глаза и потянулся за мечом. Удар нанести не успел. Я вонзил кинжал, который мне подарил Магнус, ему в подбородок. Я отпихнул его в сторону, захлебываться и кашлять кровью, и бросился в комнату. «Ты хочешь уйти?» крикнул мне молодой, но глубокий голос. «Нет, Гуннар!» Херья рванула внутрь, огибая меня. «Нет, он свой!» Что-то зудело в голове. Глубокий, раздражающий толчок желания повернуться на пятках и покинуть шатер. Я потер затылок и огляделся. Херья стояла на ногах, обхватывая за плечи высокого мальчика, не младше 16. -ти. Его яркие карие глаза смотрели на меня с молчаливой угрозой. Он хмурился, как и моя сестра, но острые черты его лица принадлежали другому, человеку, встреча с кем я буду с нетерпением ждать. Из-за бедра мальчика показалось бледное, невинное лицо. Маленькая девочка с такими же большими глазами, но с золотистыми волосами, как у Элизы. Лайла. "Хер", я всхлипнула и прижала девочку к себе. Радость была написана на каждой черточке лица сестры. «Я никогда не устану произносить ваши имена вслух». Мне не хотелось рушить этот трогательный семейный момент, но у нас не было времени. Херья, позвал я. Услышав мой голос, мальчик шагнул вперед и встал между мной и матерью-сестрой. Храбрый, как и его мать. Гуннор, сказала Херья, коснувшись его руки. Это мой брат, Вален. Мальчик приподнял бровь и смягчил взгляд. Твой брат? Ночной принц Этты. Помнишь, я рассказывала тебе? Гуннар медленно кивнул. Но как? У нас нет времени объяснять, оборвал я. Парень, ты умеешь драться? Он не колебался. «Дай мне лук, и я не промахнусь!» Лука у меня не было, но я бросила ему кинжал. «Пока так. Пробиваемся к лесу!» «Гуннар!» — окликнула Херья. «Не раскрывай свою магию!» «Маж, я...» «Не надо!» «Не здесь!» — огрызнулась она. «У тебя есть хаос?» — шагнул я к ним ближе. Мальчик открыл рот, чтобы ответить, но Херья заслонила его от меня. «Он не из ночного народа, но обладает странной магией. Мне сказали, что его называют Аль... Альвер», — договорил я, изучая сына сестры. «Я встречал таких». «Ты что-то сделал со мной, не так ли?» «Я только начал», — ухмыльнулся он с тем же высокомерием, что и моя сестра. Я мало что знала магии Востока, но, по словам Джуни, с ее помощью они могли манипулировать человеческими телами так же, как ночной народ, землей. Я потер место, которое до сих пор болело. Не заставляй его пользоваться этим вален. Ему больно, и магия иссушает слишком быстро. «Ну, no мач! Молодость Гуннера выдавала его неопытность. Пока вокруг шумела битва, Он всё ещё умудрялся ныть матери. «Я становлюсь сильнее. Я могу сражаться». «Сражайся клинком», — сказал я Гуннеру. «Не давай им дополнительных причин схватить тебя. Херья, бери девочку и беги к деревьям. Если нас разделят, ищи Элизу, мою жену». Слабая улыбка заиграла на губах сестры, когда она взяла дочь на руки. «Похоже...» Нам обоим есть чем поделиться друг с другом, братишка. О, у меня было много вопросов. Самый главный — кто отец этих детей и как я могу его найти? Гуннар взял нож Херье. Она подхватила на руки дочь. Я кивнул племяннику, и мы вышли из шатра, подняв клинки. Синее пламя охватило лагерь, разгоняя ночь. Тор и Халвар сражались бок о бок, пожирая лагерь Магнуса своим хаосом. Но стражников было больше. Прибыло подкрепление из воронов. Больше, чем мы думали. Кровь застыла в жилах. Первая мысль — Элиза. Где она? Словно почувствовав мое отчаяние, над полем битвы разнесся ее голос. «Охраняйте короля! Охраняйте принцессу!» Кровь и смерть усеяли лагерь. Ступить было некуда из-за тел павших стражников, а я смотрел на нее и улыбался. Дикость и свирепость овладели моей мягкой квиной. Она стояла между Сив и Каспером и указывала в мою сторону. Короткий клинок в ее руках обогрела темная кровь, а белоснежные косы потяжелели от пота. Она была королевой, черт возьми. И она повелевала. Воины Раскига теснили линию стражников, пока мы бежали к границе лагеря. Девочка вскрикнула, и я вспомнил, что моя сестра безоружна, а все наши планы изменились, как только на поле боя оказались дети. Мне нужно было увезти их с глаз долой в безопасное место». Я уже израсходовал много хаоса. еще немного магии, и я даже меч поднять бы не смог. Но нельзя было тащить их в самое сердце битвы. Одной рукой я обхватил шею Гуннера, притягивая его к себе. Отведи мать и сестру к деревьям. Никакой магии, понятно? Он быстро кивнул, пытаясь справиться с окружающим безумием. Я дал ему еще один кинжал. «Идите! Быстро, сейчас же!» Гуннар повернулся к матери и взял ее за руку. Херья бросила на меня обеспокоенный взгляд. Между нами витало так много слов, вопросов, историй, воспоминаний. Скоро у нас будет время, чтобы снова стать семьей. У нас должно быть время. Пока они бежали, появился ворон. За ним еще один. И еще. Чем чаще я пользовался клинком, тем сильнее болели плечи. Но все шло успешно. Постепенно битва затихала. Стора Магнуса нигде не было видно. У меня были планы на этого человека. Элиза пробивалась ближе. Я боролся с желанием взмахнуть рукой и с помощью хаоса отправить ее обратно в лес, под защиту и охрану. Так, как я разделил нас, когда проклятие было снято. Но я не был уверен, чего боялся больше. Что она подвергнется опасности или что подвергнет меня своему гневу. Она королева. Напоминал я себе снова и снова, не понимая, как мой отец вообще выжил после того, как моя мать вступила в бой, не потеряв голову от страха. Не теряя Элизу из виду, я пробивался к ней, а она пробивалась ко мне. Уроки Халвора приносили свои плоды. В ее ударах появилась жестокость. Не лучшая тактика, но эффективная. Но тут земля ушла у меня из-под ног безо всякой магии. «Ночной принц!» Противный, знакомый голос разнесся над лагерем. Даже не оборачиваясь, я понял, что наши планы изменятся еще сильнее. Я медленно повернулся к границе лагеря. Ярл Магнус стоял рядом со своим отцом. За его спиной выстроились шеренги воронов. Но все это было неважно. Единственным, что имело значение, была Херья. Ее волосы в кулаке Ярла. И ножи у горла каждого из ее детей. Я опустил меч... И поднял руки. «Отпусти ее, или я похороню нас всех. Эта война закончится, не успев начаться. Магии мне хватит, и я это сделаю». «Не сделаешь. одно я тебе понял точно. Твоя кровь, твоя семья всегда будут твоей слабостью». Ярл посмотрел вниз на стражника, державшего дочь Херри, «Девчонку убейте первой!» «Нет!» — крикнули вместе Херья и Гуннор. «Ты не хочешь этого делать!» — крикнул Гуннор, но слабо. Он наклонился вперед, как будто его тошнило, и упорно повторил. «Ты не хочешь этого делать!» Наступила пауза, как будто охранник колебался. Это был подарок судьбы, и я не стал от него отказываться. Нас сильно превосходили в численности. Хаос ослабил нас. Но Элиза, моя сестра, ее дети... Наш народ не погибнет. Я мог это остановить. Подняв руки, я опустился на колени. «Отпустишь их, и я останусь у вас!» «Никакой борьбы! Никакого сопротивления!» «Вален!» — крик Элизы рвал мне сердце, но Ярл уже заинтересовался. Он поднял руку, чтобы остановить ворона, держащего Лайлу. «Что это? Капитуляция?» «Дети и женщины выходят на свободу. Элиза и мой народ уходят отсюда без вреда, а ты получаешь меня в обмен. «Нет!» Голос Элизы стал ближе, но неразборчивее. «Хорошо. У кого-то из моей гильдии хватило ума сдержать ее». Тем не менее, я слышал ее яростные крики, когда она пиналась и толкалась в попытках пробиться ко мне. «Вален Ферус! Провались ты трижды! Что ты творишь? Не смей!» Ярл усмехнулся и велел ворону держать клинок у горла Лайлы. Девочка хныкала, но не кричала. Она сжала свои крошечные кулачки. Смело для ребенка. «Это справедливый обмен», — сказал Ярл. «Но я знаю, кто эта женщина-ночной принц. Я не могу просто позволить второму потомку рода Ферус выйти на свободу». «Она женщина, не более того», — настаивал я, намеренно умоляя ее ценность в их глазах. «Хочешь нашего хаоса? Возьми меня. У Херьи ничего нет. Но в ней кровь твоего рода. Она останется на свободе, иначе не будет ни обмена, ни сделки. А эта ночь заберет много жизней. Надеюсь, среди них и твою». Он умрет. Медленно. Мучительно. Каким-то образом этот змей, которому всегда удавалось ускользнуть от меня, умрет за то, что он сделал с Элизой. А теперь и за то, что угрожает моей сестре. Она мастерски владеет клинком. Слишком рискованно ее отпускать. «Либо так, либо никак, Ярл Магнус!» — фыркнул я. Условия ты знаешь. Выбирай мудро. Всякое высокомерие исчезло. Теперь слепая ненависть окрасила его черты в уродливый цвет. Ярл Магнус был загнан в угол. Опасная позиция для такого противника, как он. Она от крови ферусов! крикнул он больше для себя, чем для кого бы ты ни было и сложный мыслительный процесс отобразился на его лице. «Тогда возьми меня!» — крикнул Гуннар. «Провались ты!» Моя улыбка померкла. «Гуннар, прекрати!» — попросила Херия. Он проигнорировал ее. «Тебе нужна кровь Феруса и ее магия. Возьми меня и оставь мою мать и сестру. У меня есть магия, которая тебе нужна». «Во мне течет кровь, которая тебе нужна!» «Заткнись, мальчик!» — прорычал я. «Глупый, глупый, безрассудный дурак!» Ярл наклонил голову, всецело увлечённый Гуннором. Он передал Херью отцу и подошел к парню. «Это правда? Маленький детёныш Ферусов?» «Это ее бастарды!» — кивнул Стор. Ярл рассмеялся глубоким рычащим смехом. «А кто отец?» «Какой-то мистик с Востока». «Значит, в этих жилах действительно живет хаос. Интересно. Он будет полезнее, чем женщина без намека на хаос». «Оставь его!» Херья ударила Стора локтем в ребра, и заработала удар по лицу. «Тронь ее еще раз, и последним, что ты узнаешь, прежде чем умрешь, будет сила моей магии», сказал я с жестким рычанием. Не я один встал на ее защиту. Едва дышавшая от усталости, Ари поднял руки. Стих и Халвар стояли подле и ждали моего приказа. Ярл нахмурился, но щелкнул пальцами и стражники потянули Гуннера вперед. «Нет!» Херья боролась со стором. Она почти вырвалась, но два ворона ударили ее по голове рукоятками своих клинков. Огромный зазубренный камень перебил хребет одному из стражников. Повисла тишина. На меня обратились все взгляды. Я сказал не трогать ее. «Мадж!» Голос Гуннера надломился. «Пусть будет так!» Ярл посмотрел на мертвого ворона. «Оставь женщину!» «Она слишком хорошо знает клинок!» Возразил Стор. «Как и мы!» Ярл сузил глаза. «У нас есть кровь трех наследников Феруса. Это все, что нужно!» Он тронулся с места, оставляя Гуннера своим вороном и направился ко мне. Я встретил его взгляд, стоя на коленях. Его улыбка исчезла, а голос понизился. Я ждал этого момента, ночной принц. «Теперь твой бедный брат будет нести на себе тяжесть моего разочарования в приятной компании». Я сцепил зубы, когда Ярл приказал нацепить на меня путы и блокировать хаос. «Нет! Никаких пут, пока мой народ не уйдет! Ярл выпустил длинный, раздраженный вздох, но кивнул, тёрнув головой. «Да будет так! Отпустите предателей! Пока что!» «Валькирия моя!» — сказал Стор. «А ночной принц принадлежит твоему королю. Не вмешивайся!» Ярл теперь превосходил своего отца. Стору ничего не оставалось, кроме как стиснуть зубы. «Вален!» Элиза закричала от страха, когда вороны направились ко мне, а я ничего не сделал. «Сражайтесь за короля, чертовы идиоты!» От ее голоса наши ряды заволновались. «Заставь мою невесту молчать, ночной принц!» — сказал Ярл. Или я заберу и ее, и она не покинет мою постель, пока не перестанет дышать. Хаос бушевал в моей крови. Как я жаждал обрушить на него всю тяжесть земли, чтобы размолоть кости в пыль. Вместо этого я поднял голову. Отступайте и уходите. Это приказ короля. Атака так и не состоялась. Элиза разбушевалась еще больше, когда Тор начал оттаскивать ее. Ари и Стик смотрели на меня, как будто не были уверены, что я говорю серьезно. Я кивнул Халвару. Он ударил кулаком в грудь и велел отступать, а сам направился к Херье. Я затаил дыхание в ожидании, готовясь отправить всех нас в преисподнюю, если Стор и его стражники тронут мою сестру. Тихие слезы потекли по лицу Херьи, когда она взяла дочь на руки и позволила Халвару прижать ее к себе, а затем они начали медленно отступать к деревьям. Вороны повалили Гуннара на землю. Его взгляд метнулся ко мне. Страх завладел им, но он молчал. Я смотрела ему в глаза, молча, уверяя, что присмотрю за ним и не оставлю его. Херья звала его по имени. Элиза выкрикивала «Мое». Она боролась с Тором, и в ее глазах жила кровь. Вален, ты обещал мне! Не делай этого!» Пьянящий страх исходил от каждого мужчины и каждой женщины, которые сражались за нас против тора. Я не мог подойти к ней, но мог говорить. «Подними их, Элиза! Правь ими!» Крикнул я ей, когда ее потащили в тени ночи. Наши люди последовали за ней в глубину леса. Их последние взгляды находили меня и разжигали жар под моей кожей. «Склонитесь перед своей королевой! За эту! Вставайте за эту!» Крики Элизы стихли, когда гильдия теней силой увела свою королеву прочь от меня. Я сутулился. Это был не конец. Это был неверный шаг. Да, он разлучит нас. Но, как и обещал, я не остановлюсь, пока не пробью себе дорогу к ней. Вороны связали мои запястья и запястья Гуннара. Его альверской крови путы ничего не могли сделать. Но в мои запястья, вокруг которых обернулись серебряные ленты, Будто впились раскаленные иглы. Меня подняли и поставили на ноги. Ярл стоял передо мной и улыбался. «Я с нетерпением жду нашего совместного времяпрепровождения, ночной принц». «Я тоже», — криво улыбнулся я в ответ. «У меня тоже были на него планы, и я молчаливо обещал ему», самое красочное их воплощение. Мое сердце осталось с элизой. С ней ушли мои страхи, надежды и любовь. Пустоту заполнила темная жажда крови, и я представлял себе все возможные способы, которыми я обрушу фальшивый мир лже короля на его собственную голову. Не так я себе это представлял, но мы должны были отправиться в Воронов пик, как и просил Сол. Я возвращался домой, чтобы навестить его. Голос войны. «Милый друг, боюсь, наша битва проиграна, наше убежище переполнено. Элизей выдвинул свои требования. Я не знаю, что еще могу сделать. Если я откажу ему...» Мои сыновья, мой муж и моя дочь умрут. Но если я соглашусь, они будут страдать, а вместо них умрет моя душа. Возможно, смерть покажется слаще для всех нас. По крайней мере, мы сядем за стол с богами все вместе. Ты сказала, что мы должны жить, чтобы спасти эту землю. Я знаю, что должны, но ты просишь слишком многого. Я не стану смотреть на их страдания. И я не стану супругой предателя и ложного короля. Мой отказ ознаменует конец правления Ферусов. Но знай, я позабочусь о том, чтобы к утру все мы были мертвы, прежде чем они получат возможность хоть волосок сорвать с головы кого-то из моей семьи. Прощай, мой друг. Береги себя. Лилия.